Глава? 14. Недалеко от поместья Смирновых, спустя полчаса после посещения врат Великой Тьмы. Когда Азерус прикоснулся к Леониду, тот почувствовал, будто его сознание сковало колючей проволокой. Концентрированная тьма врезалась в него, становясь единым целым с нервной системой. Он вытерпел боль тогда у великих ворот и теперь чувствовал эйфорию от силы, которая плескалась в нем, и задание, которое гулким эхом продолжало раздаваться у него в голове, было несложным. Первую его часть он выполнил, оказавшись в километре от поместья Смирновых. Если говорить буквально, в данный момент он стоял на границе действия следящих артефактов, которые охраняли покой семейства. Но Леонид, и не собирался идти дальше. Он сосредоточился, замирая возле высокого ясеня. Буквально превратился в статую, которая лишь следила за тем, что происходит вокруг. Не прошло и минуты, как Леонид увидел существо, которое может выполнить вторую часть задания. Божья коровка, подгоняемая ветром, приземлилась на плечо. Леонид оскалился, подставил палец насекомому. Божья коровка охотно переползла на его руку, и он отдал то, чем поделился с ним Азерус. Темная паутина вылетела из ладони Леонида и впиталась в божью коровку. Некогда ярко красный панцирь существа потемнел, превращаясь в темно-бурый. «Ты знаешь, что делать», — одними губами проговорил Леонид, отпуская зараженное насекомое. Божья коровка сделала над ним круг, а затем устремилась в поместье к своей жертве. Благодаря темной энергии Леонид следил за насекомым. Через некоторое время она была уже на территории Смирновых. Пролетела пост с охранниками, затем небольшой парк, двухэтажный дом. Влетела в большой цветущий сад. Когда слева показался бассейн, где купались трое мужчин, божья коровка вильнула в сторону одноэтажного здания. Леонид оскалился. Он увидел лесу в обличье девушки. Рядом находились двое парней. Один постарше и темноволосый, второй светлый подросток. Он знал этого мелкого ублюдка. Каждый последователь Азеруса теперь знает, кто он такой. Тот самый Смирнов, которого все они хотят уничтожить. Но Леонид уже понял, что задумал Азерус. Божья коровка приземлилась на запястье девушки и, не теряя времени, вгрызлась жевалами в ее бархатную кожу. Поместье Смирновых. В это же время. «Ой, эта дрянь меня укусила!» – взвизгнула Алиса, вскакивая со скамьи и взмахивая рукой. Как больно! «Да что ты кричишь? Это всего лишь божья коровка!» Засмеялся кулыч, пытаясь поймать насекомое. Но насекомое увернулось от его руки и полетело в сад. «Что это за адское трудье такое?» Алиса сморщилась, начиная расчесывать запястье. «Так даже астральные блохи меня не кусали!» «А ну, дай взгляну!» Протянул я руку, и Алиса показала след от укуса. На запястье виднелась капелька крови. «Странно, уж больно кровожадная божья коровка попалась!» «Такое бывает», — ответил заумным тоном Акулыч. Он протянул Алисе магический пластырь, который достал из кармана, и шлепнул на место укуса. «Я в сети недавно читал один факт про этих насекомых», — начал Акулыч. «Ну давай, просвети, умник», — с трудом улыбнулась Алиса. «Очередные слова от мэтра». «Вот только не надо издеваться», — важно надулся Акулыч. «Все, что я говорю, это факты». «И что там накопал», — поинтересовался я. «А то, что божьи коровки, когда голодны, кусают людей» и животных». Акулыч многозначительно посмотрел на Алису. «Надеюсь, ты ни на что не намекаешь», покосилась на него ржеволосая девушка. «Иначе я тебя так же сейчас укушу, как эта коровка». «Нет, ты что?» – засмеялся Акулыч. «Конечно, ты человек. Это я имел в виду. Но если укусишь меня, станешь животным». «Умный, да?» – выкрикнула Алиса и хотела накинуться на акулоида. «Ну хватит», – вмешался я в их разговор. «Акулыч, не провоцируй Алису». «Вот-вот, не право... в общем, не нарывайся». Рыженькая девушка злобно посмотрела в сторону Акулыча. «Алиса, а ты не реагируй так резко. Сделал я замечание о девушке. Акулыч просто пошутил, а ты уже в драку лезешь». «Ну ладно». Алиса изменилась в лице, посмотрев на меня холодным взглядом и села рядом. «Как хотите. В общем, буду молчать». «Молчать как раз не надо», – подметил я. «Расскажи, что вы сегодня проходили на занятии с Ларисой Михайловной». Мы повторили манеры поведения мужчин и женщин на светском вечере, правила поведения за столом, походку, одежку, вспомнила кулыч. А ты что скажешь, Алиса? заинтересованно взглянул я на рыженькую девушку. Вот это и проходили, пробормотала Алиса. Есть у тебя вопросы? спросил я. Да пока нет, пожала она плечами и задумчиво посмотрела на запястье. «Что это за странное название этого существа? Какая нахрен коровка? Вообще, кто и в каком бреду додумался эту мелочь назвать коровкой? Да еще и божьей!» Ха. «Издревле ее считали посланником Бога, который покровительствовал урожаю», — объяснил я, если вкратце. «Только этот посланник шкурку мне повредил», — надуло губки Алиса. «Ой, точнее кожицу». «Правильно говорить, прокусил кожу», — подметила кулыч. «Да хватит уже умничать», — пробручала Алиса. «По мне это адская букашка, а не божья коровка. Так и буду теперь их называть». «Не знал, что ты так болезненно отнесёшься к мелкой рамке», — удивился я. «Может, у меня аллергия на этих мелких тварей?» — фыркнула Алиса и побледнела. «Я пойду прилягу. Что-то мне нехорошо». Я всмотрелся в её глаза, некогда ярко-зелёные, сейчас они выглядели потухшими. «Хорошенько отдохни», — ответил я. «Можешь даже поспать, а то на тебе лица нет». «Все с моим лицом нормально. На месте, вроде бы», — удивилась Алиса, пощупав лицо рукой. «Означает, неважно выглядишь», — ответил я. «А, человеческий юмор», — хмыкнула Алиса. «Скорее выражение такое, образное», — заметил я растерянное выражение лица Алисы и махнул рукой. «В общем, не заморачивайся». Когда Алиса отправилась в сторону дома, Кулач прошептал. «Еще бы, в одно лицо слопать два пирога и половину поросенка. Мне бы тоже поплохело». «Проводи ее, а я пока прогуляюсь в сторону гаража». Обратился я к Акулычу. «Да без проблем», — отозвался Акулыч, подрываясь с места. Застал я Игоря и Клима за работой. Теперь Игорь держал странный предмет большими щипцами, и я разглядел его поближе. Да, очень похоже на дверную ручку, которая расписана различными и витиеватыми рельефными узорами. Клим все еще держал ладони, напитывая артефакт светлой энергии. Та выходила из его рук волнами, продолжая насыщать странный предмет. Игорь поймал мой удивленный взгляд, усмехнулся. «Это лезвие», — объяснил он. «Работает только в астральном мире. Только он способен перерезать поток темной силы. Когда мы его обнаружим, именно он нам и поможет». «Отлично. У меня есть то, что способно обнаружить поток». Нацепил я на нос затемненные очки. «И что это?» Теперь настала его очередь удивляться. «Он еще не понял. Сумерки. Я в темных очках. Что-то не стыкуется, верно?» Хотя вот на его лице появилась улыбка. «Ничего не имею против иографии Романовича, но ты уверен, что эти очки будут работать в астрале», — сказал Игорь. «Это я и хотел выяснить», — произнес я. «Проверим на месте». Затем Игорь сосредоточился на артефакте. По тихой команде Клима медленно перевернул артефакт на ребро. «Не буду я им мешать. Лучше займусь важным делом. Вчера из типографии пришла распечатанная карта астральных миров в нужном мне масштабе. Три дня я ждал ее, и вот, наконец-то, дождался». Уединившись в своей комнате, я обратил внимание на свет в ванной комнате. Там Алиса, и судя по звуку воды, она решила принять душ. Я же решил не терять времени даром. Разложил карту Москвы по полу, конечно, новую, которую припас на всякий случай. Так я не запутаюсь в метках появления разломов, которыми усеяна старая карта. Взял красный карандаш и принялся наносить галочки, отмечая места появления астральных тварей. Затем начал обозначать синим карандашом места обнаружения последователей Азируса. Ключевым и последним местом я отметил базу, которой больше не существует. Ну а потом мне пришлось созвониться с Родионом. «Нет, приходить не нужно, просто скинь все факты и появления астральных существ, хотя бы за последний месяц», сказал я ему, и командир группы зачистки прислал отчет, который недавно отправлял Орлову. Я сравнил его данные со своими, в итоге поставил на карте еще три метки, а через полчаса пришел к отгадке этого ребуса. Я принялся чертить сложные геометрические фигуры, проводить расчеты, замеры расстояния, стирал, потом вновь вычерчивал и снова стирал, еще немного, и я протру до дыр это полотно. Но затем выстроилась непонятная фигура с непересекающимися гранями, причем грани эти оказались примерно равными, база внутри геометрической ерундовины. Неужели я скоро узнаю, откуда просачивается темная энергия в этот мир? Развернув карту астральных миров, я принялся проецировать на нее границы выделенной области, учитывая поправку на расстояние. И вот он, мир, где нужно искать источник. Мир озер, так он назывался на языке искателей. Ну что ж, область поисков максимально сузилась, и это меня очень обрадовало. Поместив карты подмышкой, я решил показать их Климу с Игорем. Алиса все еще сидела в ванной и теперь шумел водопроводный кран. Все нормально? крикнул я. Алиса, ты как себя чувствуешь? Я бы не стал тревожить ее, но связующая нить намекала, что творится нечто неладное. Нить потускнела и теперь пульсировала красным. Лисица и правда не домогает. Но тут, возможно, причина в приближающейся трансформации. У каждого питомца симптомы ее наступления абсолютно разные. «Да, все нормально», — ответила она еле слышно, голос совсем слабый. Я решил не тревожить ее. С картами, свернутыми в рулоны, я дошел до гаража, где Клим с Игорем уже справились с подпиткой артефакта. Точнее, Игорь заканчивал процедуру, аккуратно запаковывая артефакт в специальный защитный короб. Возле него крутился окулыч, внимательно наблюдая за действиями. «Ты хотел поговорить, Сергей?» Вопросительно взглянул на меня освободившийся Клим. «Да, и показать вот это?» Я протянул ему рулоны. «Вон, большой стол. Идеальное место!» Клим махнул в сторону уютного островка отдыха с каменистой площадкой. Большой зон защищал круглый стол с шестью массивными стульями от солнца и осадков. А сейчас там горели несколько фонарей по периметру, и один был подвешен под зонтом, равномерно освещая всю поверхность стола. Лучше места и не придумаешь». Я расстелил карты, вкратце объяснил, как я вычислил мир озер. «Я поражаюсь твоему интеллекту, парень», — удивился Клим. «Даже я бы не додумался до такого. Странные вопросы ты задавал про связь астральных миров с нашим. А теперь я понимаю, чего ты добивался». «Бывал в этом мире?» — поинтересовался я. «Да, разумеется», — ответил Клим. «Там больше двадцати озер есть, как большие, так и не очень, и совсем крохотные, вроде глубоких луж». «Судя по всему, Азерус заразил одно из озер, превращая его в передатчик темной энергии. Но даже зная это, мы можем долго искать его». «Да, если бы не этот артефакт. Я вытащил из внутреннего кармана пиджака темные очки». «Ты думаешь, эта штука поможет сработать в астральном мире?» «Глаза Клима расширились от изумления». «Один добродушный старичок, которого ты очень хорошо знаешь, сделал запас прочности», — ухмыльнулся я. «Поэтому осталось лишь испытать эти очки в деле». «Тогда скоро отправляемся». Клим хлопнул по столу ладонями. «Лезвие почти готово. После того, как Игорь его накроет защитой, нужно выждать время, чтобы энергия стабилизировалась внутри артефакта». «Минут 20, если точнее». Услышал я голос Игоря, который подошел к нам, вытирая запакованное лезвие чистым полотенцем. Он передал предмет Климу, и тот прикрепил его к поясу. «Кстати, чуть не забыл. Обратился Игорь к Акулычу. Пока ждем, я тебе отдам обещанный презент». «Что за презент?» – растерянно ответила кулыч. «А, трофей!» «Конечно!» – Игорь расплылся в улыбке. «Давно пора тебе его отдать. Уже третий день в багажнике катаю». Игорь принёс небольшое крыло непонятного существа. Такого я ещё не встречал. Оно было треугольной формы. Светло-фиолетовые перепонки поблескивали в лучах фонаря, когда Игорь крутил крыло в руках. В своём мире я знал лишь одного монстра, который имел похожие крылья. Это был песчаный людоед, Крылья его гораздо больше, чем это, но форма и цвет напомнили именно о нем. На этих тварей мы напоролись, когда очутились в пустыне Гуроми, на пути к одному из подземелий, где нас ждали несметные сокровища. Песченые людоеды напали ночью, когда костры почти потухли. Тогда я потерял больше десяти верных воинов и кое-как спас одного из питомцев. За счет зачарованных крыльев монстры развивали чудовищную скорость и обладали изворотливостью, но я дал им серьезный отпор, уничтожив всех гадов до единого. «Это отличный экземпляр», — просела Кулыч. «Можно?» «Конечно, оно твое». Игорь протянул ему трофей. «Крыло адского мечника. Очень редкая штука. Из приграничья». «Я повешу его на самое видное место», — довольно улыбнулся Акулыч. «Боюсь повредить». «Ничего ему не будет», — ухмыльнулся Игорь. «Эти перепонки очень крепкие». Довольный Акулыч направился в своё жилище, расположенное в обители, и позвал меня похвастаться своей коллекцией. Двадцать минут оставалось до того, как лезвие будет готово к использованию, поэтому я решил, а почему бы и нет? Я ни разу не видел, какую коллекцию у него получилось собрать за время прошедших битв. Как только мы зашли в комнату, я сразу увидел её. Стена была усеяна всевозможными фрагментами монстров, Кого здесь только не было, и коготь красного жнеца, и фаланга детеныша здоровенного монстра, которого мы уничтожали в секретной лаборатории, и еще много других частей и кусочков всевозможных монстров, некоторых из которых я тут же угадывала, а про остальные мне рассказал Акулыч. «Пожалуй, это я прицеплю вот сюда», — заблестел глазами он и поместил крыло прямо в центр на подготовленное место. «Впечатляет», — оценила я. «Больше 20 экземпляров». «И это ещё не предел», — хмыкнул Акулыч. «Ещё есть места для пяти трофеев, а там я ещё стену буду готовить, напротив». Я ещё раз окинул взглядом развешанные на стене трофеи, затем обернулся к Акулычу. «Нужно поговорить о нашей рыжей лисичке. Как думаешь, что с ней сейчас происходит?» «Я же говорю, переела», — тревожно ответил Акулыч. «А если серьёзно?» — нахмурился я, и Акулыч пожал плечами. «Я не знаю». «Трансформация, возможна, аллергия на укусы насекомых», — ответил он. «Больше на ум ничего не приходит». «Ладно, разберёмся», — произнёс я. «Собирай всех на поле, возле бассейна. Скоро посетим один из астральных миров. И Алису позови. Она в моей комнате». Понял. Околочки внул. Ему не нужно было долго объяснять. Понятно, что я расскажу всё на месте, поэтому он и не задавал лишних вопросов. «Скоро битва, и нужно, чтобы лисица была в форме. Не очнётся, Регина её подпитает. В крайнем случае оставлю её дома. И без неё справимся». Я собрал рюкзак, закинул в него несколько бутербродов, которые приготовила Аннушка, пирог от Захарыча с надписью на нем «Для победы». Непонятно, насколько мы задержимся, лишним точно не будет. Заодно положил во внутренний карман вычислитель. Затем взглянул в сторону нейтрализатора разломов, решил и его взять. Фонарик, спички, перстень замедления, фляжка воды. Все, я готов. Алиса в комнате не оказалась. Решила прогуляться. Я отправил змейку на поиски, посмотрим, где ее носит. Когда я вышел на улицу, впереди собиралась команда. Родион с Владом и Петром проверяли артефакты. Клим с Игорем о чем-то настороженно беседовали, а Кулача не было. Зато Кузьма, Рэмбо и Регина, включая Дракариса и Граби, ожидали путешествия в другой мир. Змейка увидела Алису. Она склонилась над Кулачем и пыталась привести его в чувство. «Так, возле озера. Девушка кинулась в мою сторону, а я перенесся с помощью змейки, оказавшись прямо перед ней». «Что с окулочем, Алиса?» – нахмурился я. Лицо девушки обеспокоенное, тревожное. Губы ее тряслись, она пыталась подобрать слова. «Я не знаю, что с ним», – прошелестела Алиса. «Не пойму, упал и у него поменялся цвет кожи». Нашел я Акулоида в густой траве. Он лежал без движений, а кожа его потемнела до темно-серого цвета. Алиса молчала, наблюдая за моими действиями в стороне. Я склонился над окулочем, проверил его пульс. Еле прощупывается. Затем связующую нить. Она еле мерцала, блекла зеленым цветом. Он сейчас находится в коме. Но как же так? Сам он не мог дойти до такого состояния. Значит, ему помогли. Внезапно в моей голове сложилась картинка в единое целое. Вот это хитрый ход. «Приветствую тебя, темный маг!» Раздался за спиной шепот Алисы, причем какой-то странной, с хрипотцой, ей несвойственной касание ее руки, и я содрогнулся. Мой магический источник начал покрываться темной пленкой. Мой враг думает, что меня вот так просто можно переманить на сторону тьмы, но я готов с ним поспорить. Ничего у него не получится.